Я была измучена. Тело налилось тяжестью, воздух был густым и едким, внутри все словно тлело. Но внезапно все стало на свои места. Это еще не конец, Клэр, сказала я себе. Нельзя опускать руки. Я направилась к машине, и тут раздался звонок. Я вздрогнула. Это, наверняка, Саймон. Шарлотта уже успела ему все рассказать. Но номер был мне незнаком. Алло. Клэр Фонтен, да, это доктор Алиабади из медицинского центра университета Лос-Анджелеса. К нам поступил ваш отец. Новости не очень хорошие. У него был сердечный приступ. Я уточнила детали у доктора Алиабади и поспешила в больницу. Когда я вошла в палату, отец был в сознании, но он лишь кивнул мне. Он был очень слаб, энергия покинула его. Седые волосы были в з ъ е р о ш е н ы а веки поднимались с трудом, будто он боролся со сном. Мне было так больно, сказал он. В его дрожащем голосе слышалось удивление. Он, словно, не мог поверить, что отныне его жизнь будет омрачена угрозой смерти. Они сказали, это был сердечный приступ. Он казался маленьким, съежившимся и схудавшим, и хрупким. совсем как дряхлый музыкант на картинке Пикассо, старый г и т а р и с т В нем чувствовалась та же телесная изможденность. Я думал, что умру. В нем всю жизнь бурлила ярость. Вероятно, только Роуз была способна обуздать его гнев. Может, поэтому он так в ней нуждался. Но я смогла доплыть до лодки, и он потерял ее. Моя смерть была его последней надеждой на счастье. Какое же бешенство в нем должно было вызывать постоянное напоминание о том, что мне удалось выжить? Несколько минут спустя он заснул, но вместо того, чтобы уехать домой, я осталась. В голове не укладывалось, что энергичный пловец, капитан школьной команды, превратился теперь в вялого изнуренного человека. Я представила его в юности. Вот он плывет, оставляя за собой белую пену в сверкающем бассейне. Кем он был тогда? В книгах и кино старые враги прощают друг друга, примиряются и оставляют позади п р е ж н и й распри. Мир увековечивается рукопожатием, а дальше все живут долго и счастливо. Для нас такой исход невозможен. Отец не изменится. Он останется таким же эгоистичным, поглощенным собой, занятым удовлетворением своих растущих потребностей любой ценой. По сути, убийцей. Мои мысли переключились с невозможного примирения на пожилого мужчину, который меня спас. Я помнила, как он кричал мне: "У вас все в порядке? Подобных мужчин на свете больше, чем таких, как мой отец. И это действительно так. Иначе бы на каждой волне покачивались тела утонувших дочерей". Я вышла из больницы час спустя. Пискнул телефон, пришло сообщение, и опять я испугалась, что мне пишет Саймон. Вне себя от моего столкновения с Шарлоттой, но это был м е х д и Я приготовил тебе подарок. Не хочу потерять тебя, Клэр. Как можно потерять кого-то, кто никогда не был твоим? Но сообщение на этом не заканчивалось. Ты не должна так со мной обращаться. Не стоит этого делать. Ты не можешь вот так просто на меня плюнуть. Плюнуть? Очевидно, моя неспособность ответить на романтические фантазии м е х д и вызвала его недовольство. Он почему-то уверен, что его чувства должны быть взаимными, но это не так, и он начинал злиться. В его словах чувствуется глухое ворчание вулкана. Извержение пока не началось, но он уже пробудился. Я посмотрела на часы. У меня оставалось всего несколько минут до следующего занятия. Придется поторопиться. Но я все равно не успею вовремя. Я предупредила ученицу по телефону. Дорога заняла полчаса. Я старалась думать о том, как хорошо было заниматься с Рэем, но отвлечься от неприятных мыслей не получалось. Самая меньшая из проблем Мехди, самая большая Саймон. Меня захлестнуло о т ч а я н и е Внутри словно разгорелся пожар, лишая меня кислорода. Я наконец-то доехала до нужного дома и с невероятным облегчением вышла на свежий воздух. Ты никогда раньше не опаздывала, Клэр, сказала моя ученица, открыв мне дверь. Все в порядке? В прихожей висело зеркало, и я обратила внимание на свое отражение. Напряжение во взгляде казалось, вот-вот в -вот ы р в е т с я наружу. Нужно взять себя в руки и успокоиться. Давай же, Клэр, сосредоточься на работе. Я посмотрела на Дженнифер и улыбнулась как профессионал. Ну что, начнем? Ага. Мы прошли во внутренний двор и уселись за плетеный столик. Дженнифер учится в магистратуре Калифорнийского университета в Лос Анжелесе. д Ее специализация история Франции. Ей нужен репетитор для подготовки к экзамену на знание французского. В университете ей дадут текст на перевод с английского, и в ее распоряжении будет только французский словарь. На занятии мы разбирали отрывок из книги историка Жюля Мишле, посвященной Великой французской революции. Его язык очень формальный, менее литературный, чем, скажем, у Марселя Пруста, но все равно приходится попотеть. Речь в тексте шла о фонтанах Версаля и х и т р о у м н ы х системах подачи воды, которые так гудели, что крестьяне изморли не могли заснуть. Какое-то время мы вместе читали и переводили. А затем Дженнифер с удивлением уставилась на меня. То есть Мишле считает, что гул фонтанов в Марли стал одной из причин великой французской революции? Да, так он пишет. Но это же смешно. В этом есть определенный смысл. Такого ответа Дженнифер явно не ожидала. Я постаралась разъяснить свою мысль. Шум не дает т е б е покоя, и ты ни о чем больше не можешь думать. Дженнифер по-прежнему не понимала. Ты не можешь избавиться от этого шума, сказал я горячо, едва ли не с раздражением, совсем как от чувства вины, или ярости, или страха. Этот взрыв эмоций ошеломил Дженнифер. Ясно, сказала она. Мы вернулись к тексту Мишле, но хотя занятие шло своим чередом, я мысленно продолжала борьбу с Саймоном. Ох уж этот несмолкаемый шум. Я уехала от Дженнифер, но мои нервы были на пределе. Чтобы успокоиться, я решила прогуляться в небольшом парке по соседству. На скамейке сидел мужчина в темно-синем костюме. Рядом лежала красиво оформленная коробка с огромной лентой. Саймон когда-то дарил мне цветы, упакованные подобным образом, точно подарок с очаровательным бантом. Но я не в силах больше была представить его в роли галантного ухажера, а себя его пасси. Мое воображение нарисовало иную сцену. Никакого подарка, мужчина Саймон, но он не один. Рядом с ним сидит другой мужчина. Они обсуждают, как лучше со мной поступить. Им нужно придумать стратегию, как меня сдержать. Наконец разговор окончен, они смеются. Они явно нашли какое-то решение, гарантированный способ заставить меня замолчать. Их схема не даст сбоя. Надо мной на в и с неумолимый рок. Он спешит вперед, будто точно настроенные часы. А самое главное, они останутся в тени, чтобы со мной не случилось. Все будут уверены, что я сама это сделала. Все раны я нанесла себе сама. Никаких следов чьего-то злого умысла. Как хитро они все придумали! Мужчины встают и пожимают друг другу руки. Они гордятся тем, как ловко нашли способ избавить с а й м о н а от этой проблемы. Про ж у ж ж а л телефон. Сообщение от Николаса, богатого наследника. Семейное состояние позволяет ему б а л о в а т ь с я написанием сценариев. Ему сорок четыре года. Все прошлое лето он провел в Брюсселе и там нахватался по верхам французского. Он выяснил, что французы иногда субсидируют кино и хочет туда переехать, чтобы продать свой фильм чиновникам. По его мнению, они охотнее согласятся спонсировать фильм о Франции. Поэтому он решил писать о х у д о ж н и к а х м а н м а р т р а Он зачитал мне несколько страниц сценария. Очевидно, что его куда больше интересуют наркотики и секс, чем сложности ремесла художника. Я открыла сообщение. Не смогу сегодня, Клэр. Отменил в последний момент и никаких извинений, объяснений или компенсаций. У меня образовался двухчасовой перерыв между занятиями. По близости оказалась кофейня, я заказала эспрессо. И уселась у окна. В паре с т о л и к о в от меня мужчина читал ж у р н а л о путешествиях. На обложке был снимок белой яхты. Я совершенно в этом не разбираюсь, но эта яхта выглядела совсем как та, которую Саймон арендовал на Каталине. Я быстро отвернулась. Мне не хотелось думать о той ночи, но было слишком поздно. Воспоминания разворачивались как фильм во всех подробностях. Яхта качается под порывами ветра, брызги дождя на палубе. Съежившись возле поручня, Мелоди неотрывно смотрит на остров, где в отдалении горят огни. Я подошла к ней. Она обернулась, и я заметила, что ее что-то тревожит. Я не видела у нее раньше такого взгляда и не знала, что он означает. Мелоди, у тебя все хорошо? Мама, у меня проблемы. Я закрыла глаза, пытаясь изгнать э т о в о с п о м и н а н и е Вскоре после ее смерти я наткнулась на сайт, который назывался «Открой секрет». Посетители писали анонимные открытки. Открытку можно было выбрать любую. Кто-то предпочитал цветы, кто-то закаты, пейзажи, водопады, и на этой безобидной с виду открытке нужно было написать секрет, который ты хранил ото всех. Некоторые секреты были вполне себе невинными. Я скрываю свой настоящий возраст. Другие были серьезнее. Я больше не люблю своего мужа. Были признания пострашнее. Мне нравится к а л е ч и т ь животных, а иногда откровенность причиняла боль. Когда моя сестра потеряла ребенка, я обрадовалась. Я помню, как смотрела на пустую открытку и желание открыть мучительную тайну, даже анонимно. было таким нестерпимым, что я еле сдержалась, но я взяла себя в руки, как всегда. Эта тайна умрет со мной.